5. По пути в студию шоу Орла осмотрела гостиную с недавно покрашенными серыми стенами. Они думали, что краска замаскирует или перебьет аромат дыма, впитавшийся в дерево. Они еще не зажигали дровяную печь. Приземистая и анималистическая, та располагалась в углу комнаты на кирпичах. За десятки лет ее дым въелся в деревянные полы, стены и потолок. Они уже успели расставить спальный диван и неказистое, но удобное клетчатое кресло, приставные столы, светильники, книжный шкаф и даже пока не подключенный телевизор. Но оставалось еще много неразобранных коробок, большая часть которых была сложена у стены, с книгами, рамками с фотографиями, безделушками, разной одеждой и кухонными принадлежностями. Орла прикинула, в какую из них могло бы поместиться оружие, Дверь студии Шоу была открыта настиж, и она нашла его на окне, выходящем на крыльцо. Хотя Элеонор Куин внешне напоминала мать, своей чувствительностью она пошла в отца. Даже взгляд Шоу напомнил взгляд дочери в тот день, когда она осматривала окрестности. «Ты меня слышал?» – тихо попросила Орла, нехотя напугав его и выведя из транса. «Да, то есть нет». Он моргнул и повернулся к ней. «Ружья». Орли казалось, что она ведет себя как параноик, но практическая часть ее знала, что у этого есть веские причины. «У нас еще нет шкафа». «Нет-нет, не волнуйся, они здесь». Шоу кивнул в сторону студийного шкафа и взял ее за руку. «Я подумал, что детей все равно здесь не будет, так что ружья пока на полке. Я могу купить шкаф в Плацбурге через несколько дней или заказать на следующей неделе». Орла кивнула, но не успокоилась. Она и представить себе не могла, чтобы кто-то из ее детей притащил сюда табуретку со ступеньками, нарушив границы личного пространства отца и принялся искать оружие. Но сколько семей не думали так о собственных детях и в итоге ошиблись. Другая ее часть вообще не хотела прятать оружие. Было бы спокойнее видеть его на крючках над входной дверью. Разве не так это делалось себя вестернах? «Чтобы герой мог схватить его, когда нападают злодеи?» «Эй, что случилось?» Шоу положил ладонь ей на щеку и поцеловал в другую. «Я не ощущаю себя в безопасности», – призналась она. «Как ты думаешь, что может случиться?» – спросил он с нежной заботой. Орла пожала плечами. «Медведи?» Они обняли друг друга за талию и встали в центре его студии. Взгляд Орлы блуждал по комнате, подмечая ход распаковки его вещей. Может, дело было в появившемся просторе, но новое место уже оказывало на него положительное влияние. Все было так аккуратно и хорошо организовано. Его гитары, акустическое и электрическое, приговоренные к пожизненному заключению в их квартире, теперь стояли в одном углу, рядом с маленьким усилителем. Шоу установил мольберт рядом с окном, чистый холст стоял наготове. Картину он сложил из стены сразу за дверью. Миниатюрный, некогда захламленный письменный стол стоял у маленького окна, а на нем были ноутбук и полупустая коробка с надписью «Хлам для живописи». На полу, еще запечатанная, стояла коробка с надписью «Фото и прочий хлам», а рядом еще две коробки из-под спиртного, в которых, как она знала, хранились его компакт-диски. В старой квартире его хламом было забито все свободное место в жилой комнате, в которой, соответственно, ее названию они жили. Ели, читали, творили, играли, спали. Здесь его вещи не нужно было прятать на книжных шкафах или складывать в угол, как в игре Дженга. Орла каждый раз сохла, увидев что-то в первый раз. Неудивительно, что он боролся за свои идеи. Их дом совершенно не вдохновлял. Там был ковардак. Как здорово! Сказала Орла, немного завидуя ему. Она хотела добавить в свой список онлайн-покупок переносной станок для танцев. Может, у них получится разместить его в гостиной, и у нее появится место, где можно будет делать плея, рон-де-жамп, девлоппе. Пока Шоу развивает свое ремесло, не хотелось бы потерять свое стройное тело. «Уже вижу, как удачно здесь днем падает свет. Это комната – пространство, в котором ты нуждался». «Так и есть» улыбнулся, а потом снова стал серьезным, когда посмотрел на нее. «Ты правда волнуешься о медведях?» «Наверное. Я видела тот список на холодильнике Джулии Окера. Все животные и сезон охоты на них. Медведи, рыси, койотты. У меня есть лицензия. Я смогу пристрелить их, если они подойдут слишком близко. А еще здесь много безобидных животных. Олени, гуси, лягушки». Шоу легонько ее обнял, улыбка, еще один поцелуй в щеку. Но его попытки успокоить Орлу не сработали. Ее взгляд застыл на окне, на мрачных загадках, скрывавшихся за этим тонким стеклом. Чувствовал ли он тоже что их дочь? «Ты действительно беспокоишься», — сказал он. Он наклонился к ее лицу, йорла вернулась в настоящее, в комнату. «Я просто не... Все это мне чуждо». «Неужели когда-нибудь я выйду за дверь и найду во дворе медведя? Будут ли люди охотиться на территории нашего дома? Безопасно ли детям играть во дворе?» «Эй, -э -э, притормози. Именно в этом месте безопасно. Здесь никого не грабят. Пешеходов не сбивают всякие засранцы. Строительные краны не падают на людей. Здания не рушатся. И нацбезопасность не ползает повсюду вместе с вооруженной охраной. Я знаю, что ты не привыкла к такому, но это... Это не самое страшное в мире. Понимаешь? Он говорил так нежно и искренне. Знаю. В смысле, часть меня знает. Она обхватила руками его шею. Шоу качался вместе с ней. я не вдвоем переступали с ноги на ногу, словно в танце, как часто делали во время объятий. Это серьезные изменения, сказал он. Его губы щекотали ее ухо. «Но я бы ни за что не предложил этого, если бы не думал, что вам с детьми будет здесь хорошо. Может, Бин хоть немного вылезет из своей раковины. Что до тайку? Например, мне в детстве нравился такой задний двор. А что касается тебя?» Он немного отошел, чтобы заглянуть ей в глаза. «Знаю, с моей стороны это было эгоистичное предложение. Я так никогда не думала. Даже крохотную малость». «Ладно, бывало. Но не в плохом смысле, правда». «Знаю». Улыбка шоу напомнила ей, что иногда ему удавалось читать ее мысли. «Я надеялся, решил, что тебе тяжело будет находиться в городе, который всегда был связан для тебя с балетом. Ради него ты туда поехала, ради него осталось. Я подумал, что тебе будет труднее быть на пенсии и оставаться там. Все вокруг напоминало бы о нем. Я не хотел, чтобы ты ощущала потерю. Это совершенно новая глава». Ты можешь стать новым человеком, и никто не будет спрашивать, скучаешь ли ты по работе. Она крепко его обняла. Он никогда не переставал удивлять ее. Спасибо. Наверное, из-за всех этих приготовлений я так и не поняла, что мне делать. Дальше. Она слегка откинулась назад, проведя рукой по его испачканным красками волосам. Я имею в виду, надо больше быть с детьми, помочь Элеонор Куин с учебой в этом году. «Может быть, если твои дела пойдут в гору, я смогу стать твоей личной ассистенткой». «Мне это нравится». Он начал отбивать быстрый ритм по ее бедрам, выкрикивая импровизированные слова. «Мои полотна ты растянешь, и кисти мне ты принесешь». «Я скорее думала о том, чтобы планировать твое интервью и отвечать на письма фанатов». «Как скажешь». Он громко чмокнул ее в губы. Орла отпустила его, наблюдая, как он подходит к своему столу и достает из коробки новые тюбики с краской, казалось бы, не волнуясь ни о чем на свете. «Но на всякий случай», — сказала Орла, стараясь не показывать, насколько для нее это важно, — «не мог бы ты научить меня стрелять?» Встав следующим утром рано из-за беспорядка внизу, который не давал покоя, Орла складывала стеклянную посуду и кружки в верхний шкаф, наслаждаясь придуманным себе заданием – шуметь мало или не шуметь вообще. Она улыбнулась, убирая свою любимую кружку с кривыми сердечками. Элеонор Куин разрисовала ее, когда ей было шесть лет, и подарила Орли на День Матери. Кружка пробудила и другие воспоминания. Шоу тогда организовывал тайные вылазки в магазин с росписью керамики, повсюду таская с собой малыша тайка в переноске кенгуру. Некоторые из ее воспоминаний на самом деле были рассказаны шоу. Моменты, которые Орла пропустила, когда дети были маленькими. Но больше она ни одного не пропустит. На кухне, хоть и полностью функциональной, с большими столешницами, вся техника была 30 давности. Но линолеум недавно заменили плиткой, а шкафы орехового цвета были выполнены в сельском стиле, со старинными ручками, которые ей нравились. Агент по недвижимости сказал, что изначально, лет пятьдесят назад, кухня была в половину меньше и с гораздо более низким потолком, как будто это делало ее лучше. Но Орла знала, как только они купят подходящие стол и стулья, кухня станет уютным местом для готовки и обедов. Хотя сначала им нужно как-то остановить сквозняк из-под задней двери. Холодный воздух дул по лодыжкам, отчего казалось, что ее щекочет какой-то озорной дух. Наверху скрипнула дверь, А следом раздался крик папа мама выпало 10 футов снега орла хихикнула еще одна дверь забежала на петлях видимо тайка ожидал найти маму в комнате шоу она представила себе как муж лежит с подушкой на голове в своей любимой позе во сне 10 футов папа 10 футов последовало ворчание но Орла не смогла расшифровать ответ шоу через минуту тайка спустился по лестнице мама «Я здесь, любимый!» Он забежал на кухню. «Выпало десять футов снега!» Орла схватила своего маленького сына на руки и пошла к окну гостиной, где масштаб завала был понятнее. Снег засыпал первые две из четырех ступенек, ведущих к рыцу. «Скорее, где-то десять-двенадцать дюймов. Может, чуть глубже там, где он сошел с крыши», сказала Орла. Шел сонно топал по лестнице, натягивая на себя изношенный халат в шотландскую клеточку. «Пожалуйста, скажи, что выпало не десять футов. Этого не было в прогнозе». «Дюймов, а не футов», – заверила его орла. Следующей спустилась Элеонор Куин, ловкая, как эльфийка. Она встала на носочки и дотянулась до окна. «Ух ты!» – прошептала она. «Красиво, да», – спросил Шоу, распутывая гнездо всклокоченных волос на голове сонной дочки. Вчерашние роковые тучи, избавившись от своего тяжкого бремени, рассеялись. Орла не могла этого объяснить, но дом казался крепче при солнце и голубом небе над головой. Снег, лежащий на земле, а не разрезающий воздух, уже не казался угрозой. Ей пришло в голову, что это место приветствовало их, разложив чудесное белое покрывало и окутав своим очарованием. «Что скажете, если я приготовлю нам добротный завтрак?» – предложила она. «А потом мы пойдем играть в снежки». Дети обрадовались. Шоу улыбнулся во все зубы. Конечно, они раньше играли в снежки на затоптанных площадках в городских парках, но никогда не делали это в собственном дворе. У них никогда не было возможности построить что-нибудь, что продержалось бы до тех пор, пока они не пойдут играть снова. «Мы можем сделать снеговика», — сказал Тайка. «Снежную бабу», — поправила его Элеонор Куин. «Снежного дракона», — зарычал Шоу. Тайка спрыгнул с рук Орлы и побежал к сестре, пока папа носился за ними по комнате и рычал. Орла снова вспомнила мгновение из прошлого, дом своей семьи, как папа смешил ее младшего брата. Хотя никто никогда не бегал за чувствительным Отто, чтобы он не споткнулся и ничего не сломал.